Слепозрение. В задней части мозга находится затылочная доля. Она получает изображение от глаз и зрительных нервов, определяет, что человек видит, и отправляет эту информацию в другие части мозга, чтобы они выдали реакцию. Если мы видим очаровательную пушистую собаку, свет, отраженный от нее, проходит к сетчатке в задней части глаза, вдоль зрительного нерва и к затылочной доле, где он обрабатывается первичной, и вторичной зрительной корой. Другие области лобная доля и лимбическая система интерпретируют его значение и решают, какой должна быть эмоциональная реакция. Это приводит к возбужденному: "Ой, какой милый песик, он мне так нравится". Однако повреждение затылочной доли, вызванное травмой, опухолью мозга или инсультом, приводит к тому, что изображения милой собачки поступают в зрительную кору, но не обрабатываются. и не передаются в другие области мозга. В результате человек ничего не видит. Это принципиально отличается от случаев, когда не функционируют глаза или зрительный нерв. Такая дополнительная потеря зрения называется корковой слепотой, то есть слепотой мозга. Вы можете спросить, почему в этой главе идет речь о милых собачках и потере зрения. Ну, потому что люди с корковой слепотой не видят конкретные объекты. однако подсознание все равно их воспринимает. Это означает, что человек может взаимодействовать с чем-то, даже если он этого не видит. Приведем другой пример. Скажем, вы хотите пройти через комнату к двери, но на вашем пути стоит стул. При обычных обстоятельствах вы бы заметили его и обошли. Человек со слепозрением тоже обойдет стул, хотя не будет его видеть. Он избежит столкновения с препятствием, И сам не будет знать, почему. Этот странный феномен был задокументирован в 1974 году Лоуренсом Вейскранцем и с тех пор замечался во всевозможных ситуациях. Например, можно поймать летящий мяч даже не видя его. Наиболее интересное исследование показывает, что человек способен распознавать и даже имитировать выражение лица собеседника, не видя их. Слепозрение было тщательно протестировано во многих экспериментальных условиях, и ученые считают, что могут его объяснить. Во-первых, тот факт, что некоторые люди с корковой слепотой испытывают этот феномен, может быть связан с сохранением верхнего двухолмия, области мозга, важной для зрительной ориентации. Хотя ученым неизвестна в полной мере роль верхнего двухолмия, мы знаем, что эта область получает информацию о том, что люди видят. и преобразуют ее в сигналы, которые инициируют соответствующее движение. Представьте, что вы сидите и смотрите на гоночный автомобиль, который проносится мимо. Ваши глаза и голова инстинктивно последуют за едущей машиной. Верхние двухолмия инстинктивно следят за окружающей средой и решают, как двигаться телу. Считается, что когда мозг ощущает повреждение затылочной доли, он начинает перепрограммировать себя. чтобы обойти первичную зрительную кору и с помощью верхнего двухолмия отправить информацию через область в центре мозга под названием «латеральное коленчатое тело». Даже если у человека полностью не восстановится способность видеть, он все равно сможет вести нормальную жизнь. Некоторые нейробиологи считают, что это процесс, позволяющий мозгу вернуться к более простой форме зрения. Такое явление — наблюдается у животных, которым от природы не хватает развитых зрительных областей человеческого мозга.